В виноградной балке Виноградная балка Овраг? Яма? Нет. Это отныне мой храм, Кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб Насущный. Здесь у меня Цветы. Золотисто-малиновый Куст львиного зева В пчелах. Только Огромное окно Море и виноград зреет. Отныне мой храм? Неправда. У меня нет теперь храма. Бога у меня нет. Синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены Мои хранители. Они укрывают от пустыни. Натюрморты на них живут. Яблоки, виноград, груши. Я спускаюсь по сыпучему шиферу. Оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках. Поела цветы мохнатая оленка. Тысячи их налетели. Когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали, грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих. Они задремывали к полудню. Вот одичавший персик с каменной мелочью, черешня. всохших косточках, оклёванных дроздами, айва бесплодная в паутинных коконах заросли розы и ожины. Грецкий орех, красавец. Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка поровну всем. Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое. А ты сегодня щедрее, принёс 17 Я сяду под твоей тенью, стану думать, Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом винограднике, Радуешь по весне зеленью сочных листьев, Прозрачной тенью? Нет и тебя на свете, Убили, как всё живое. Хорошо сидеть в утренней тишине виноградной балки. Ото всего закрыться. Только лозы редками тянутся вверх по балке, на волю. Где старые миндальные деревья, прыгают там голубые сойки. Какое покойное корыто. Откосы, один тенистый, солнцем еще не взятый. Другой золотой, горячий. На нем груши молотки в бусах. Взглянешь назад — Синее окно, море. Круто падает балка, И в тёмном её прорыве Синяя чаша моря. Пей глазами. Хорошо так сидеть, Не думать. Пустынным криком кричит павлин. Эуа! Нельзя не думать. Настеж раскрыты двери, Кричит пустыня. Утробным рёвом ревёт корова, Винтовка стучит в горах, Кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет. Хлеба! Самый са! В пуговичку! Самый са! Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика. Соседи. Ах, Володечка, какой ты! Я ж тебе сказала! Голос усталый, слабый. Это старая барыня, Попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие нянькины дети, Ляля и Вова, Живут на тычке, бьются. Самый сал. Я же тебе сказала. Сейчас лепестков заварим, Розовый чай пить будем. Хочу сала Ну что ты из меня душу тянешь? Ляля. -ля! «Да уведи ты его от меня с глаз моих!» Я слышу дробное топтание и из задохшийся тонкий глазок укляли «А, сало тебе! Сало? Я тебе такого сала! Ухи тебе насалить? Ляля, -ля, оставь его! И потом нельзя говорить «ухи!» «Уши!» И как ты выражаешься? «Насалить!» На что это похоже? А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься. По-французски? У смерти? И по-французски? Нет, права она, старая милая барыня. Надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик, уцепиться и не отдаваться. Но какие самые большие реки? Нил, Амазонка. Ещё текут где-то. А города? Лондон, Нью-Йорк, Париж. А теперь в Париже